Тимур Максютов Оранжевый Заяц Европа. Прошлый век В 8 часов по берлинскому времени мастер-сержант Джонни Вальдер опустил отличный цейсовский бинокль, выплюнул баблгам, повернул на затылок козырек бейсболки и вновь поднял окуляры к глазам. В 8.01 ефрейтор Гурбангулы Нурмухамедов Прикрылся от солнца козырьком ладони, убедился, что не показалось, пробормотал «Шайтан Куян» и принялся накручивать рукоятку полевого телефона. В 8.03 трубку, наконец, поднял помощник дежурного по полку, прапорщик Свидригаева, выслушал доклад ефрейтора Нурмухамедова и резюмировал. «В пьяном виде на боевом дежурстве? Это ни в какие ворота! На губу захотел!» Последним домой поедешь. 31 декабря в 23:59. Понял? Красный заяц в центре Берлина. Почему не сиреневый слон? 804. Мастер-сержант Джонни Вальдер передал бинокль напарнику, получил подтверждение и поднял трубку Motorola Military Edition. Sir, Foxtrot Point. Наблюдатель мастер-сержант Сэр, у нас проблема. Ситуация 22. Оранжевый кролик на нейтральной полосе. Повторяю, оранжевый кролик. Жду распоряжений, сэр. Капитану Володину из 17-го Ордена Красной Звезды Радиотехнического батальона Особого Назначения приснился кошмар. Капитан завалил сдачу норматива побегу на 3 километра. Полковник Перед строем содрал с капитана погоны, вырвал с мясом значок «Воин-спортсмен» и в ярости выхватил именной Маузер из деревянной кобуры. Этот трагический момент приснился за мгновение до того, как лоб задремавшего на посту капитана Володина сорвался с подложенного кулака и ударился о столешницу. Капитан увидел красный огонек на пульте станции радиоперехвата, Включил магнитофон, прослушал запись трижды, после чего открыл толстенный справочник и, морщась, принялся шарить пальцем по строчкам. С иностранными языками у капитана любовь не сложилась, а сложилась взаимная неприязнь и холодная война. Наконец, нужное слово нашлось. Капитан пробормотал вслух. «Раббит! Компактный тактический ядерный заряд! Применяется силами специальных операций армий НАТО. Капец. Началось. Капитан принялся накручивать диск телефона. Дрожащий указательный палец застревал в отверстиях над цифрами. Но капитан мужественно преодолел тяготу воинской службы, подул на покалеченный палец и доложил. На пункте Ф объявлен оранжевый уровень готовности. Повторяю, оранжевый. Ожидается применение тактического ядерного заряда мощностью до 5 килотонн в тротивовом эквиваленте. Так точно, товарищ полковник. Служу Советскому Союзу. В 8 часов 12 минут был объявлен сбор в 147-м гвардейском и сборском ордена Суворова мотострелковом полку. Солдаты прибыли на завтрак. Раздатчики пищи успели встать и опустить по команде черпаки в бочки с перловой кашей. когда заревела сирена. Бачки полетели на пол. Бойцы рванули прочь из столовой, давя упавших. На выходе стоял майор с секундомером, пинками придавая дополнительное ускорение зазевавшимся салабонам. Гремели железные двери оружейных комнат. Офицеры торопливо целовали жен и, подхватив тревожные чемоданы, бежали в штаб полка. Ревели дизели танкового батальона. В боксе автомобильной роты жирный лейтенант визжал на бойца первого года службы Иванова. «Солдатик, где аккумулятор?» Крохоча траками, танковый батальон вытянулся в колонну и уткнулся бронированным рывом в запасные ворота парка. Дежурный по парку вывалил на пол все ящики стола, но ключ не нашелся. Тогда комбат нажал тангенту. «Давай, воин!» Старший механик-водитель танкового батальона ощерил белоснежные зубы, врубил сразу вторую и дал, вынося ворота. Пехота грузила в бронетранспортеры цинки с патронами, ящики с гранатами, вещмешки с пайком, полевые ленинские комнаты с фотографиями членов политбюро. По парку Каталась кругами командно-штабная машина. Из нее торчал наглухо застрявший в люке багровый подполковник и орал. Но что именно, за ревом моторов было не разобрать. По чумазым щекам рядового первого года службы Иванова стекали слезы, промывая светлые дорожки. Рядовой крутил ручку кривого стартера. Каждый пробегающий мимо сослуживец... давал Иванову стимулирующего пенделя, и только ротный замполит поступил по-человечески, отвесил подзатыльник. В 8 часов 35 минут дежурный генерал главного командования союзных войск в Европе получил доклад о выдвижении русского мотострелкового полка к пункту Фокстрот и объявил оранжевый уровень угрозы. Три крыла стратегических бомбардировщиков Б-52 поднялись в небо с ядерными бомбами на борту. В 8.42 весь состав Политбюро ЦК КПСС был перемещен в бункер на глубине 400 метров. Да так аккуратно, что некоторые члены Политбюро даже не проснулись. В 8.43 советский космонавт на орбите прервал опыт с мухами-дрозофилами, и привел в боевое состояние лазерную пушку, замаскированную под приемную антенну. В 8.44 рота Чарли, пятой й бронекавалерийской бригады, заняла боевые позиции. Заряжающий головного танка замер с тяжелым снарядом в руках, ожидая команды. С востока по Фридрих-Энгельс-Штрассе подошла колонна танкового батальона 147-го мотострелкового полка. Комбат захлопнул люк, глянул в наблюдательный прибор и пробормотал. Но все, понеслась. Доигрались. Наводчик, подкалеберным по головному! Наводчик облапил пульт управления стрельбой, воткнул лицо в резиновый наглазник и нащупал перекрестьем цель. Мотор стабилизатора пушки пел тихо, грустно, словно прощаясь. В 8.45 Ангелина Дрейзе, семи лет отроду, подошла к оранжевому зайцу, подняла с асфальта, отряхнула и укоризненно сказала. — Куда ты сбежал от меня, Клаус? — Да играешься, оставлю без морковки. Ангелина Дрейзе, семи лет отроду, теребя оранжевые уши зайца-потеряшки, стояла посреди планеты Земля в перекрестье прицелов танковых пушек, и разрывающих небо истребителей-бомбардировщиков. Ниоткуда возникла фигура в белом. Подняла девочку на руки, обняла, посмотрела в зрачки прицелов и сказала «Не стрелять!» Командир танкового батальона 147-го мотострелкового полка прижал ларингофоны к горлу, сглотнул комок и выдохнул. — Не стрелять! — не стрелять! — сказал командир эскадрильи «Зеленые дьяволы» и повел свои фантомы на запад. Домой. Советский космонавт на орбите вернулся к любимым дрозофилам. Рядовой первого года службы Иванов рыдал в пустом боксе, выронив ручку стартера. Секундная стрелка дрогнула и отскочила назад. Текст читал Роман Кулешов. Запись создана в 2021 году в рамках проекта «Фанатека заповедника сказок». Заповедник сказок. Творчество нескучных.